Глава четвертая Кондуктор, взяв два с половиной франка пурбуар, хоть и дал слово не впускать никого в купе, где сидели Иванова и Конурин, но слово своего не сдержал. На одной из следующих же станций, спавший на диване Конурин, почувствовал, что его кто-то трогает за ногу. Он открыл глаза, Перед ним стоял мрачного вида господин с двумя ручными чемоданами и говорил «Живу примесь». Он поднимал чемоданы, чтобы положить их в сетку. «Послушайте, тут нельзя, тут занято, тут откуплено!» — закричал Конурин. «Кондуктор! Где кондуктор?» Пассажир продолжал говорить что-то по-французски, и, положив чемоданы в сетку, садился конурину на ноги конурину поневоле пришлось отдернуть ноги глафира семёновна да что же это такое с нами делают скажите вы этому олуху по-французски что здесь занято Будил он глафиру семёновну а между тем схватил пассажира за плечо и говорил «Мусью!» — так не делается на ноги садится не велено выходи тот упрямился и даже оттолкнул руку Конурина. Глафира Семеновна проснулась и не сразу поняла, в чем дело. — Позовите же кондуктора, пусть он его выпроводит, — сказала она Конурину. — Матушка, я без языка, как я могу позвать, ежели ни слово по-французски? — Кондуктор, мусси кондуктор, — выглянула она в окошко. Но в это время раздалась команда «Анвуатио» и поезд тронулся. — Вот тебе и франко-русское единство! — бормотал Конурин. — Помилуйся! какой же это единство? Вив ля Франц, вив Рюси! Взять два с половиной франко, обещать никого не пускать в вагон, и вдруг, извольте видеть, Эфиопа какого-то посадил. Это не единство! свинство А еще виврюси!» — сказал. «Эй, да уж это виврюси-то я еще в Париже в ресторане бребан испытал», — сказал тоже проснувшийся Николай Иванович. «И там, гарсон, сначала виврюси, а потом на 6 франков обсчитал». Пассажир угрюмо сидел в купе и расправлял вынутую из кармана дорожную шапочку, чтобы надеть ее на голову вместо шляпы. Ехали по туннелю. Стук колес раздавался каким-то особенным гулом под сводами. — Все туннели и туннели, — сказала Глафира семёновна Выйдем из туннеля, так надо будет открыть окно. А то душно здесь прибавила она и стала поднимать занавеску, которой было завешено окно. Из Ниццы Италия уж совсем недалеко. — Ну, а все-таки дальше, чем от Петербурга до Новгорода? — Ах, как вы пристаете, Иван Кондратич? ей е не знаю. — А ты, Николай Иванович, тоже не знаешь? — обратился Конурин к спутнику. — Жена не знает. Так уж почем же мне это знать? я человек темный я географии то только моря до да реки учил а до городов не дошел отвечал николай иванович конурин покачал головой скажи на милость никто из нас ничего не знает а едем сказал он и подождав немного опять спросил Эх, простите голубушка я опять забыл Как то куда мы едем! — Ах, боже мой! — В Ниццу! — В Ниццу! — раздраженно произнесла Глафира Семеновна. — В Ниццу, в Ниццу. Ну, теперь авось не забуду. — Не знаете, когда мы в нее приедем? — Да на станции в Марселе говорили, что завтра рано утром. Утром, так-так. Вот тоже, чтобы и Марсель не забыть. Марсель, Марсель. А то ездил по городу, осматривал его, и вдруг забудешь, как он называться. Марсель. Марсель. Жена спросит дома. В каких городах побывал, а я не знаю, как их и назвать. Надо будет записать завтра себе на память. Марсель. ница В Ниццу, стало быть, завтра утром, и, наконец, едем без пересадки. Так, коли завтра утром, то теперь можно и основательно на покой залечь, — бормотал Конурин, поправил свою подушку и, зевая, стал укладываться спать. Вынули с саквояжей свои небольшие дорожные шелковые подушечки и Николай Иванович, и Глафира семёновна и тоже стали устраиваться на ночлег. Канурин продолжал зевать. — А что-то теперь у меня дома жена делает, — вспомнил он опять. — Поди уж третий сон, — спит, — или нет, что я? «Вы говорите, Глафира Семеновна, что когда здесь на юге ночь, то у нас день?» «Да, вроде этого», — отвечала Глафира Семеновна. «Второй час ночи», — посмотрел Конурин на часы, «здесь второй час ночи, стану быть, в Петербурге, а там два часа дня», — подсказала Глафира Семеновна. «Да ведь вы еще... да, ведь что мне говорили, часа два назад». Что три часа дня было. Ну, стало быть, теперь в Петербурге 5 часов вечера. Нельзя же так точно. А, пять часов вечера. Так она, пожалуй, после чаю В баню пошла. Сегодня день субботний, банный. Ох-ох-ох, а мы то грешники, Здесь без бани сидим. Зевнул он еще раз и стал сопеть носом. Засыпали Николай Иванович с Глафирой Семеновной. Но вот туннель кончился, мелькнул утренний рассвет, и глазам присутствующих представилась роскошная картина. Поезд шел по берегу моря, с неба глядела совсем уже побледневшая луна. На лазурной воде беловатыми точками мелькали парусные суда. По берегу то тут, то там росли пальмы. Близ самой дороги по окраинам мелькали громадные агавы, разветвляя свои причудливые рогатые толстые листья, то одноцветно-зеленые, то с желтой каймой». Вот, показалась красивые двухэтажные каменные вилла, затейливой архитектуры и окруженные садиком, а в садике апельсинные деревья с золотистыми плодами, гигантские кактусы. — Николай Иванович, Иван Кондратич, смотрите, вид-то какой! Да что! Кто же это мы да где же это мы воскликнула в восторге глафира семеновна уж не попали ли мы прямо в италию апельсины ведь это апельсины растут да настоящие апельсины отвечал николай иванович а пальмы пальмы Даже летаньи, такие летаньи, как в оранжереях или в зимнем саду в Аркадии. Вот так штука! Господи Иисусе! Я не слышала, чтобы в Ницце могли быть такие растения. Право уж не ошиблись ли мы как-нибудь поездом и не попали ли в Италию. — Почем же я отзнаю, матушка? — Ведь ты у нас... — Француженка, ведь ты разговаривала. — Да ведь кто же знает. Разговариваешь, разговариваешь с ними, а в конце концов все равно настоящим манером ничего не понимаешь. Смотри, смотри, целый лес пальм. Вот оказия, если мы ошиблись. — Да не проспали ли мы эту самую ницу-то вот что? — вмешался в разговор Иван Кондратич. — Ведь вы сказывали, что Италии-то за Ниццей? Ниццу проспали, а теперь в Италии. — И ума приложить не могу, — разводил руками Глафира Семеновна, восторгаясь видами. — Смотрите, смотрите, скала-то какая, и на ней домик, да это декорация какая-то из балета. — Совсем декорация, — согласился Иван Кондратич. — Театр. Одно слово. — Батюшки, забор из кактусов, целый забор из кактусов, — кричала Глафира Семеновна. — И лимонная роща, целая лимонная роща. Нет, нет, мы, наверное, в Италии. — Проспали, стало быть, Ниццу. — сказал Иван Кондратич. — Ну, плевать на нее. В Италию приехали, так в Италию, тем лучше. Все-таки к дому ближе. А только что ж я шарманщиков-то не вижу. Ведь в Италии, говорят, весь народ — шарманщики. А тут вон уж идет народ, а без шарманок. — Боже мой, и шляпы на мужиках итальянские, разбойничьи! — Нет, мы положительно приехали в Италию, — продолжала Глафира Семеновна. — Ты спроси вон этого эфиопта, что к нам в купе давечи в лес, чем сомневаться, — сказал Николай Иванович. — Он тутошный. Он уж, наверное, знает, куда мы приехали. Глафира Семеновна откашлялась и начала. — Мосье, с Италии? — кивнула она в окошко. — Усомну апрезан. — Ту-де-свит, ну-серон а-кан, мадам, — отвечал пассажир, оскаблившись в легкую улыбку и приподнимая свою дорожную шапочку. — Ну что? Проспали Ниццу? — спрашивает Николай иванович жену — Постой. Ничего не понимаю. Надо еще спросить. Ну, а Ницца... — Месье... — Нис. — Ну, завон дарми и не завон рьян. — Нис. — Ну, завон пассе — Нис. — О, но мадам. А Нис, ну, серон, а сезер дю матан. — Слава богу, не проехали, — произнесла Глафира семёновна Фу, как я давичи испугалась. — Да ты спроси, Глаш, хорошенько. «Месси, не па Италии?» — снова обратилась Глафира Семеновна к пассажиру. «Но, ноу, мадам. Своей транкиль. Л'Италии, сет анкор луан». «Мерси, месси». «Нет-нет, не проехали. В Ницце мы будем в шесть часов утра. А только скажите на милость, какой здесь климат? Совсем Италия». Пальмы, апельсины, лимоны, кактусы, да и лица-то итальянские. Вон, мужик идет, совсем итальянец. — Без шарманки так, значит, не итальянец, — заметил Канурин. — Молчите, Иван Кондратич, ну что вы понимаете? Дальше своего пашихонья из Петербурга никуда не выезжали, никакой книжки а за границы не читали откуда же вам знать об италии огрызнулась глафера семеновна и продолжала восторгаться природой и видами водопад водопад николай иванович смотри какой водопад бьет из скалы А с моря, между тем, поднималось красное зарево восходящего солнца и отражалось пурпуром в синеве спокойных величественных вод. Начиналось ясное, светлое, безоблачное утро. Из открытого окна вагона веяло свежим живительным воздухом. «Ах, как здесь хорошо!» — Вот хорошо-то! — невольно восклицала Глафира Семеновна. — Да, не недаром сюда наши баре русские денежки возят, — отвечал Николай Иванович. — Танна! — возгласил кондуктор, когда остановились на станции. Поезд опять тронулся, и дальше пошли виды еще красивее, еще декоративнее солнце уже взошло и золотило своими лучами все окружающее справа синело море с вылезающими из него по берегу громадными скалами слева чередовались виллы виллы без конца самые прихотливой архитектуры и окруженные богатейшей растительностью повсюду розовыми цветками цвел миндаль как бы покрытый белым стояли цветущие вишневые деревья. — Господи, Боже мой, и это в половине-то марта! — воскликнул Николай Иванович. — А у нас под Питером-то что теперь? — Снег на полтора аршина, и еще великолепный поди санный путь. Проехали грас. Опять справа море, и слева виллы без конца, прилепленные почти к отвесным скалам. Наконец поезд опять въехал в туннель, пробежал по нему несколько минут и выскочил на широкую поляну. Виднелся город. Еще минут пять, и паровоз стал убавлять поры Въезжали в обширный крытый вокзал, И, наконец, остановились. «Низ!» — закричали кондукторы. «Ницца!» — повторила Глафира семёновна и стала собирать свой багаж.